Глава 6 Сегодня. День Х. Операция «Неудачная эпиляция». Закрываю глаза, успокаиваю себя и снова хватаю злосчастную баночку, купленную по скидке. Ты сможешь. Это все ради светлого счастливого будущего. Говорю себе в последний раз, и следующие полчаса весь дом содрогается от моих криков боли. а а, -а, -а! А рука кажется еще громче, чем до этого, так как дошла до самых чувствительных мест. Что происходит? Слышу какой-то шум и взволнованный мужской голос со стороны балкона. К слову, очень знакомый голос. Медленно, словно слева от меня, может находиться лохматый тарантул огромных размеров. Поворачиваю голову на звук и натыкаюсь на пораженный взгляд полуобнаженного мужчины, застывшего в дверном проеме между балконом и комнатой. Привет. Нервно улыбаюсь я, еще не осознав до конца, что лежу голая в позе каракатицы перед незнакомым мужиком, а мои руки находятся между ног, словно я... словно я... занималась самоудовлетворением. «Помочь?» — ехидно улыбается он, а меня раздирает между желанием провалиться сквозь землю и бросить в этого идиота чем-нибудь тяжелым. Потому что это, скорее всего, и есть тот самый неуловимый сосед, который вторую неделю не дает мне жизни. Иначе как он забрался ко мне на балкон? Я понимаю, что должна закричать, должна прикрыться, бросить в него чем-нибудь тяжелым, обозвать извращенцем. Да хоть что-то должна сделать. Хоть свалиться на пол и заползти под кровать, чтобы скрыться от его пристального взгляда. Но все, что я могу, застыть словно статуя и разглядывать этого... этого... кобеля. Даже закричать не могу. Вот такая вот у меня реакция в стрессовых ситуациях. Идеальная жертва маньяка. С места не сдвинусь, орать не стану, и даже нож в руках убийцы не пробудит мое чувство самосохранения. Вижу, что и сосед потерял дар речи. Стоит, молчит и не шевелится. Ну, конечно, такая картина перед глазами. А он красив. Старше лет на 10, судя по всему, но чертовски красив». Короткостриженный брюнет на руках татухи на животе кубики пресса. Резинка серых спортивок опущена так низко, что если бы мы увиделись совершенно в другой ситуации, я бы обязательно нафантазировала о себе о том, что скрывается за дорожкой черных волос, ведущий вниз. Замечаю, что с груди и шеи медленно стекает вниз белая пена, а волосы блестят от воды. Только что из души, что ли? А еще как-то уж очень знакомо он выглядит. Черт! Да это же тот самый мужик, который лавку для тети Кати устанавливал. Ну теперь понятно, почему она его не донимала все это время. Подлиза. Ты жива? Он машет руками перед собой, а до меня только доходит, что музыка уже давно не играет, квартиру заполнила тишина. От дальнейшего позора и объяснений меня спасает стук в двери мужские голоса. Открывайте, полиция! Слышите, открывайте! Я отмираю. Резко. Перекачиваюсь в бок на кровати, с грохотом падаю на пол, больно ударяюсь локтем, охаю и ахую, хватаю с тумбочки халат и бегу к двери. Боже, что произошло? Да. Смотрю в глазок, а мои глаза расширяются от удивления еще больше, чем минуту назад. Двое полицейских с пистолетами в руках и. Ох, подождите, а кто это там прячется за их спинами? Неужели тетя Катя? Не могли бы вы открыть дверь? А зачем? Я никого не вызывала. «Откройте дверь, пожалуйста, мы хотим убедиться, что с вами все в порядке. Нам поступил звонок от ваших соседей». «Да, пожалуйста». По очереди открываю три замка и засов, выглядываю на лестничную площадку. «С вами точно все в порядке? Может... может, хотите о чем-то сообщить?» И поглядывает куда-то мне за спину. «Владик? И ты туда же?» Потрясенно спрашивает тетя Катя, протиснувшись между двумя мужчинами в форме. «Здрасте». Улыбается этот идиот, а я понимаю, что уже через час все соседи будут знать о том, что не прошло и месяца, как я затащила к себе в постель этого Владика. «Да, точно, все в порядке, не понимаю цели вашего визита». «А, ну ладно тогда». Поглядывая на нас странным взглядом, говорит тот, что повыше. «Еще бы, полуголый сосед и я в коротком шелковом халатике, накинутом в попыхах. Закрываю дверь прямо перед носом полицейских и выдыхаю». «Гражданка Сизова, это уже шестой ложный вызов в этом месяце. Еще раз позвоните по какому-то пустяку и выпишем вам штраф». «Но подождите, это был никакой не ложный вызов. Я сама слышала, как она кричала и молила о помощи, я...» Голоса медленно удаляются, а я решаю, что в следующий раз, когда соберусь сделать эпиляцию, обязательно закрою все окна и двери, особенно двери. Вспоминаю, что позади меня все еще стоит сосед. Снова открываю входную дверь, хватаю его за руку и выталкиваю из своей квартиры, пока он не сообразил, что к чему. С силой хлопаю дверью, закрываю на все замки и собираюсь продолжить свою экзекуцию с того места, где остановилась. Но злой голос по ту сторону двери не дает сделать и шагу. «Эй, впусти, я же без ключей!» «Я не виновата!» Улыбаюсь, довольно понимая, что вот она, идеальная месть за все ночи бессонницы. «Если это прикол, то не смешно. У меня даже телефона нет». «А ты скажи волшебное слово, может, дверь и откроется». «Какое еще волшебное слово?» — рычит он. «Вот же неприятный тип». «Сим-Сим, откройся». «Что? Ты что, Али-Бабу ни разу не смотрел?» «Чтобы открыть дверь, нужно сказать волшебное слово». По ту сторону от меня образовалась тишина. Подхожу на цыпочках поближе к двери и заглядываю в глазок. Огромная голова соседа закрывает весь обзор на красоту лестничной площадки. На эти ровные углы и светло-серые стены. На мой цветок в горшке, в конце концов. «Сим-Сим, откройся!» Тихо бормочет он. Я аж поперхнулась. Он что, идиот? Думает, что этими словами реально можно открыть дверь? «Ну?» Выжидающий смотрит на мою дверь. «Что ну?» «Ты откроешь дверь?» Я же сказала, что не открою. Я сказал это дурацкое волшебное слово «открывай», — говорит таким тоном, словно я злая тетя, которая обманула его и отобрала конфетку. «Так к своей двери обратись, я это имела в виду?» — хихикаю тихонько. Наблюдаю, как искажается от злости его лицо. Влад закрывает глаза, пытаясь совладать со своими эмоциями, несколько раз громко выдыхает и не выдерживает. Стучит изо всей силы в дверь, при этом грозя придушить меня при следующей встрече. Боже, он реально псих. Достаточно одного взгляда на него вот такого, чтобы понять это. Слушай, я вообще-то думал, что тебя здесь как минимум насилуют, прибежал, чтобы спасти. А ты вот так вот благодаришь меня? Выставляешь за дверь босиком и в одних спортивках? Могу тапочки с балкона сбросить. Очень великодушно. Черт, да открой же эту гребаную дверь. И снова удар. Но моя дверь и не такое выдержит. Она ведь Мейден Итали. Ладно, ты тут это, не шуми сильно, а я ушла. И под звуки отборного мата поспешила в комнату, чтобы одеться. Скоро приедет Вовка, а я все еще не готова. К черту эпиляцию. Это первое свидание. А на первом свидании даже не целуются. Через полчаса соседа за дверью нет. Черт, я же хотела его немного помочить, а потом впустить. И пусть ползет в свое логово. Открываю дверь, чтобы убедиться наверняка, что он не прячется где-то за углом, либо между лестничными пролетами, но там его тоже нет. И соседушка, ау -у". Тишина. Ну и ладно. Хватаю ключи, в последний раз смотрю на себя в зеркало, наношу на губы бесцветный блеск и бегу вниз по ступенькам. Вова уже минут пять, как ждет меня. Пока спускаюсь, тысяча мыслей проносится в моей голове. Чем меньше ступенек остается к первому этажу, тем быстрее выветривается уверенность в себе. А что если мы поедем на ужин в какой-то дорогущий ресторан, а мой сарафан слишком простой для такого места? Или он предложит покататься на великах, а я на каблуках? От волнения дрожат руки, пульсируют виски и мерзнут ноги. Пытаюсь успокоить себя. Глубоко дышу, включаю фронтальную камеру, чтобы еще раз убедиться, что макияж не размазался, а между зубами ничего не застряло. Открываю дверь, натягиваю на лицо милую улыбку и выхожу во двор. Вова припарковался прямо перед моей парадной. Стоит, упираясь в капот своей машины и с интересом рассматривает верхушки деревьев. Задираю голову, чтобы посмотреть, что же его увлекло настолько сильно, что он даже не заметил моего выхода. И спотыкаюсь. Господи, мой чокнутый полуголый сосед медленно ползет по ветке каштана в сторону своего балкона. Ну, выкопанный тебе тарзан. С замиранием сердца наблюдаю за тем, как он хватается руками за верхнюю ветку, подтягивается и без особого труда забирается на нее. Делает еще несколько шагов по ней, придерживаясь за ветви, что повыше, а потом ловко запрыгивает на свой балкон. А у меня аж ноги подкосились и голова закружилась от одной мысли о том, как высоко он был и что мог свалиться и убиться. Брр. «Вот это мужик дает, видела?» Перевожу взгляд в сторону восхищенного Вовки и снова натянув на лицо улыбку, иду к нему. Боже, какой же он красивый, а как ему идет эта белая рубашка пола. Привет. Разочарованно выдыхаю, не увидев в его руках букета цветов, а так хотелось получить хоть одну розочку от него. Привет. Он неожиданно притягивает меня к себе и легонько целует в губы. Кажется, я покраснела. А еще умерла и попала в рай. Этого просто не может быть. «Ну что, поехали?» Вова открывает дверцу черной отполированной Мазды, и я неуклюже забираюсь внутрь. Чертовы нервы. Осматриваю заднее сиденье в поисках того самого букета, который так ждут девушки на первом свидании. Но цветами здесь даже не пахнет. Направляю в свою сторону зеркало заднего вида, чтобы в очередной раз убедиться в том, что нигде ничего не размазалось, как раз в тот момент, когда за руль садится довольный Вовка. «Эй, я только его настроил как надо, а ты взяла и сбила все» говорит как-то уж слишком резко. Прости, шепчу, отворачиваясь к окну. Я подумал, давай поедем к морю. Он выруливает со двора на дорогу, а я вспоминаю, что надела туфли на каблуках, которые натирают мне мозоли, если долго ходить. Отличная идея, улыбаюсь, смотря на его профиль, и хочу спросить, как прошла поездка к родителям, но он внезапно тормозит на обочине. Куда ехать? спрашивает у незнакомца через опущенное стекло с моей стороны. «На пятую фонтана!» «Садитесь, нам по пути. Ты ведь не против?» Немного понизив голос, обратился уже ко мне. «Нет, конечно. Говорю я, хотя на самом деле так и хочется сказать. Конечно же, я не против, чтобы во время нашего свидания в машине сидел кто-то еще». «Ну ладно тебе, Кира. Он же доброе дело делает. Человека подвозят». Так, я думаю, до тех пор, пока мы не тормозим у Макдональдса на той самой пятой фонтана. «Сколько с меня?» — спрашивает незнакомец, доставая кошелек. 40. Я думала, Вовка будет отнекиваться, говорит «нет, парень, не надо, сколько тут ехать-то?» Но он схватил мелкие купюры, открыл бардачок, из которого выглядывала целая стопка денег мелкого номинала и забросил их туда.